А когда позвали Сильверсмита, эта тварь укусила его. Признаюсь от такого известия я ощутил трепет восторга. Ты лучше меня, Гангадин. Чуть было не процитировал я. Мне бы лично слабо было укусить Сильверсмита, даже чтобы исполнить последнюю волю умирающей бабушки. От души сожалею, сказал я вслух. Не могу ли я что-нибудь тут сделать? Нет, спасибо.